Глава 49. Ким открыла единственное окно и включила вентилятор, стоявший на столе возле принтера. Несмотря на грозу, прошедшую в три часа ночи и заставившую охваченного ужасом Барни искать спасения у неё в кровати, столбик термометра уже добрался до 20 градусов по Цельсию. А ведь ещё не было и восьми часов утра. «Ух ты, шоколадные маффины! Мои любимые!» Раздался голос Стейси из общей комнаты. Было ясно, что они с Пенном уже успели встретиться, и теперь обсуждали содержание его вечного контейнера. Брат Пенна явно запал на Стейси. Каждый день в контейнер клалось особо украшенное пирожное, сделанное специально для неё. А сама детектив Констебль с нетерпением ждала утра, чтобы узнать, что же это будет на этот раз. «Доброе утро, босс!» Поздоровались они хором, рассаживаясь по своим местам. Оба с утра послушали прогноз погоды и не стали заморачиваться с куртками, в отличие от мужчины, вошедшего сразу за ними и одетого в тёмно-синюю пиджачную пару, белоснежную сорочку и светло-синий галстук. «Командир?» — кивнул он в её сторону. «Осталось только...» «Я не опоздала?» — спросила Элисон, опускаясь в кресло за свободным столом. Ким отрицательно покачала головой, подозревая, что эта женщина никогда и никуда не опаздывает. «Итак, ребята, очень короткий брифинг, потому что нам с Брайантом надо было встретиться с Джоном Даггаром, бывшим сокамерником Симза, а мы не смогли этого сделать из-за пожара. И вот что мне от вас нужно». Вся команда, за исключением элисон замерла в ожидании инструкций, а последняя медленно выкладывала на стол вещи из своего портфеля. «Пен». «Я хочу, чтобы ты разобрался с этим Дженксом в реабилитационном центре. Мы знаем, что он подонок и что Марк дал ему по морде. Я хочу знать, что конкретно между ними произошло, и именно всех, кто имел к этому отношение. Ещё я хочу знать, с кем они встречались в воскресенье, потому что если они решили потратить свои последние жалкие гроши, это значит, что они хотели кого-то за что-то поблагодарить. Отсюда вопрос, кого и за что?» «Понял, босс», — ответил сержант. «Но это еще не все. Я хочу, чтобы ты отслеживал происходящее с Рубиком». Пэн согласно кивнул. Ким повернулась к констеблю. «Стейс, я хочу, чтобы ты занялась поисками родственников Билла и Хелен Фелпс. А потом ты должна еще раз проверить, не пропустили ли мы кого-то из тех, кто хотел бы отомстить. Здесь речь должна идти об уровне их ненависти». Мягко вмешалась в разговор Эллисон. «Для того, чтобы ради мести убить невинных людей или спланировать целый ряд социопатических событий, с человеком должно было произойти нечто, полностью изменившее его сущность. И это самое главное. Я поняла. По каждому, кого ты сможешь найти, мне необходимы его место жительства и род занятий на сегодня. И передавайте имена Эллисон, которые приступит к созданию их психологических профилей». И этим она займется сразу же, как только обнаружит то, что разыскивает в этом своем гребанном портфеле. «Нашла!» — воскликнула элисон поднимая помятую упаковку с Киткат. Пока все в комнате с недоумением рассматривали профайлера, инспектор продолжила. «Да, и вот еще что, пен Когда у тебя будет свободное время, свяжись-ка ты со свалкой и выясни, не нашел ли доби тот клочок бумаги, на котором была записана информация о человеке, продавшем машину. Позже мы с Брайантом заедем на вскрытие Билла и Хелен Фелпс». Она постаралась не думать о вчерашнем происшествии и о той жуткой смерти, которая настигла бедняк. «Я понимаю, что работы много, но мы должны раскрыть преступление до того, как этот урод нанесёт следующий удар». «Командир», — обратился к ней Брэнд, — «если вы распределили всю работу между этими ребятами, то, может быть, нам стоит взять выходной?» «Помечтай», — сказал инспектор, делая последний глоток кофе. «Тогда чем же мы займёмся?» «А я думала, что это совершенно очевидно, мой добрый друг», ответила Ким с сухой улыбкой. «Мы займёмся людьми, которые ненавидят меня больше всех на свете,